Глава 38. Зеркала. Мария стала часто забегать в мастерскую. Она показала мастеру свои рисунки. Марк был от них в восторге. Через непродолжительное время то ли она предложила, то ли он, в общем, девочка стала ученицей Марка. Так они вместе в мастерской работали, каждый занимаясь своим делом. Ну и болтали о разном, что их занимало. Марк... Видя талант Марии, понимал, что его нужно развивать. Кроме того, присутствие девочки, её юное обаяние украшало его мастерскую. Мария научилась строить каркас, накладывать глину. Под руководством учителя старалась изо всех сил, приближаясь к заветной цели — создать свою куклу. Днём солнечные лучи проходили сквозь подвальное окно, наполовину закрытое мостовой. Они освещали центр мастерской довольно продолжительное время — что позволяло комфортно работать. Бывало, художник и его ученица долго молчали, увлечённые тем, что творили. Кот Вася всё время был с ними в мастерской. Марк заботливо приносил остатки курочки и клал ему в миску. У Васи не было своего определённого места. Он, как и положено коту, после сытной еды спал, где ему захочется. А любил он для этого устроиться повыше, желательно на самой высокой полке. В тот день Мария заканчивала лепить кукольный торс. Она почти завершила работу, но, видя, как мастер Марк увлечён своим творением, не хотела отвлекать его и внимательно, незаметно для мастера следила за ним. Она всегда подглядывала за тем, как он работает, и старательно запоминала каждое его действие. У мастера очень болели суставы, Но, несмотря на проблемы со здоровьем, он каждый день шаркающей походкой спускался в сырой подвал и возился там до глубокой ночи. Сначала Марк лепил из глины и только потом переводил изделие в нужный ему материал. Мария внимательно наблюдала, как он уверенно шлёпает на большую круглую подставку бесформенный комок глины и как через какое-то время там возникает глиняный поток, изображающий шторм, что накрывает корабль. Нет, Это не корабль, а, скорее всего, высокое квадратное строение с куполом наверху. Может, это храм? В одном из проемов здания этого странного корабля-храма стоял великан. В распахнутую, придерживаемую сильными руками дверь, спасаясь от водной лавины, в панике вбегало множество зверей. Мария поняла, что это именно великан, потому что звери относительно него были очень маленькие. На спине его, вцепившись в неё когтями, сидела дикая кошка, вся поза которой выражала ужас приближающейся смерти. Было очевидно, что ещё мгновение последнее животное и птица влетят в храм, дверь захлопнется, и все живые должны спастись, а мощная волна накроет храм, поднимет с невиданной силой вверх и унесёт куда-то в неизведанные земли. Любопытству Марии не было предела. «Что это?» — спросила она тихим голосом, стараясь не помешать мастеру в работе. Она всегда спрашивала шёпотом, потому что если он услышит вопрос и захочет ответить, то обязательно расскажет много интересного. Но бывало, девочка его о чём-то спрашивала и не получала ответа. Значит, мастер, увлечённый работой, либо не услышал, либо был не в настроении и не хотел ничего рассказывать. «Это потоп», — ответил он. Давным-давно а, может, и совсем недавно, жил великан. Он построил огромный храм для людей. Настолько огромный, что вмещал несчётное множество всего живого. Но случился всемирный потоп. Это произошло внезапно. Первыми его почувствовали звери. Они устремились к храму, чтобы спасти свои жизни, и множество зверей и птиц спаслось. И сам великан, его звали Ной, тоже. И храм, наполненный живыми существами, вместе с великаном был накрыт страшной волной. Их унесло вместе с энергией земли. Все спасённые животные и птицы продолжили свой род в новой жизни. Значит, все звери, которые существуют, выжили благодаря великану? А до потопа были и другие виды животных, я правильно поняла? Да, Мария. Все, кто смог спастись, населяют сейчас землю. А какие животные погибли? О, раньше было много разных зверей. Кентавры, русалки, драконы, мамонты. Ты знаешь их по сказкам. Были даже летающие люди с крыльями. Их называли ангелами. Да, я много читала о них, но думала, что это сказки, просто вымысел. Мария. Ты ведь очень талантливая девочка, много наблюдаешь и любишь рисовать. Разве в твоих рисунках есть вымысел? Ты рисуешь то, что видишь, и только твой талант способен делать создаваемые тобой образы реальными и одновременно прекрасными, наполненными исключительно твоим почерком, благодаря чему изображение становится волшебным. Тебе ведь наверняка кто-нибудь говорил, ты рисуешь так, что невозможно поверить в это. Люди в основной своей массе ленивые и слишком озабочены собственными проблемами. Они редко смотрят на небо, да и на природу вокруг себя. А вот художник смотрит, видит и создаёт через свою душу. «Это твой талант делает мир волшебным, а ты всего лишь рисуешь то, что видишь, но видишь через свою призму. Так и здесь». Ты читаешь сказки, где много такого, чего в жизни никогда не видела, поэтому думаешь, что это волшебство. Но те люди, которые были свидетелями старого мира, в своих рассказах говорили правду. И в пересказах произошло искажение, потому что сказители этого уже не видели и сами не всегда верили в то, что рассказывали. Так возникли сказки. Все сказания зеркальное отображение прошлого. Просто зеркала бывают разные, и разными бывают рассказчики. Помнишь, мы были с тобой в прошлом году на ярмарке? Там видели волшебную комнату зеркал, и ты смеялась, потому что в каждом видела своё отражение, но искажённое. Твой мозг знает про тебя одно, а зеркало отображают по-другому. И кто из вас лжёт? И ты, и зеркало. Видите каждый по-своему. В одном отражении ты видишь себя искривлённую и смеёшься над ним, а значит, над собой. А в другом, я помню, ты испугалась самой себя. Ты была в нём настолько страшна, как тебе показалось, что от ужаса заплакала. Но и это зеркало не лгало. Просто оно само по себе такое, и ты видела то, что несовместимо с твоим внутренним зеркалом восприятия всего мира вокруг». И ты сказала себе, это настолько страшно, что всё неправда. Это стало страшной сказкой. Но ведь зеркало говорило правду, свою правду. А ты боялась в него посмотреть. Так и в жизни. В пространственном миросознании людей нет правильных зеркал. Нет их и в пространственном миросознании твоего мозга. Пространство, как любое зеркало, искривляясь, отображает Свою правду. Так и в жизни среди людей. Ты ведь боялась чего-то, не понимая почему. Тебя что-то пугало, потому что часть твоей души, не имея опыта отражения новых событий, заглядывала в чужое зеркало, и твой мозг считывал это как что-то страшное и опасное. Но если поменять зеркало, те же события и люди в нём — отразятся в привычном для тебя знании, и ты станешь частью этого отражения. И это тоже станет правдой. Только вот всё равно будет две правды. Правда твоего зеркала и правда другого зеркала. Ну, согласимся и назовём его кривым. А много зеркал, отличных от моего, много кривых. Да, конечно, их множество. И они все говорят правду. И в то же время обманывают себя и тебя. Ну, давай приведём пример. Может быть, кто-то из людей пугает тебя? Или какое-либо событие?» Мария задумалась. С осторожностью подбирая слова, чтобы не обидеть Марка, она произнесла. «Я боюсь вашу жену, Ирен, и я не знаю, почему». Марк погрузился в задумчивость. Он вынул из кармана на собой платок, снял очки и протёр их. А как ты её видишь? Ну, я её вижу. У неё холодное лицо, и она смотрит на меня, как мне кажется, неприязненно. У неё жёсткий голос, и она никогда не улыбается. Очень требовательна ко мне, может, даже слишком. Я всегда вхожу в дом тихо, стараясь быть незаметной, особенно когда знаю, что она там и делаю всё, чтобы не рассердить её. Убираю комнаты, лестницу, кухню, но никогда не слышу похвалы. Если она дома, я стараюсь делать уроки и не выходить из своей комнаты. А когда вижу её, меня охватывает странный испуг, и я стараюсь убежать и закрыться у себя». Марк положил лопатку на столик, присел на стул и внимательно посмотрел Марии в глаза. «А если выпрямить зеркало?» «Что ты видишь?» Девочка погрузилась в размышления. Она мысленно представила Ирен в зеркальном отражении, и вдруг что-то новое открылось в её сознании. «Да, я вижу. Я вижу, что она в кривом зазеркалье. Мир кажется ей очень опасным, он полон страхов. Она переживает за свой дом, за всех, кто в нём живёт, хочет, чтобы им было спокойно» и всё время волнуется, что что-то разрушится, как тогда, когда что-то разбило её прямое зеркало. В том прямом зеркале она — прекрасная юная девушка. Она красиво поёт незнакомую мне восточную песню, и все вокруг восхищаются ею. В своём прямом зеркале она добрая и красивая. Все её родные именно такое и видят её. Но зеркало разбилось, и весь волшебный мир исчез. И теперь её мир — зеркало, полное разочарований и не сбывшихся надежд. Она всех, в том числе и меня, воспринимает как опасность, как возможную причину новых бед и несчастий. Она хотела бы выпрямить зеркало, но не знает как. Она глубоко несчастна, и её несчастья отражаются в моём зеркале, делая его кривым, обратным счастью — «А вы можете вернуть ей её прежнее зеркало? Как это сделать?» «Как это сделать?» «Я не знаю». «Может, попробовать не бояться заглянуть в него?» «Как бы страшно ни было». «Ведь искажение, которого она так опасается, только в её голове?» «Так и ты. Не страшись, зеркал. Посмотри чужой зеркальной правде в лицо» и создай своё волшебство Творца. И тогда ты поймёшь, что все твои страхи — ложь. Марк взял лопатку и продолжил работу. Мария стала готовить формовку для отливки куклы. Она много раз наблюдала, как это делал Марк, и теперь, вспоминая, подробно и старательно воспроизводила все его действия. Часы на стене монотонно тикали, и каждый час разрывали тишину звонким, радостным боем. Мария отлив фарфоровую куклу, с умилением смотрела на свою первую работу. Кукла была готова для того, чтобы её раскрасить, приклеить волосы из тонких нитей и нарядить в платье. «Вот, мастер, я закончила. Так боялась делать её. Это было так страшно!» Мастер внимательно и придирчиво рассмотрел куклу и будто даже не для Марии произнёс. «Да». Всё, что ты делаешь — это твоё зеркало, и оно волшебное.